Драться с ними бесполезно, но и уйти мы не сможем. Так что выходи из пещеры и оставайся на улице сколько сможешь. За меня не бойся, девушек они живыми ловят. А если тебя увидят, то сразу убьют. Но заткнись и выходи, быстро!» Рявкнула она, а сама развернулась в сторону голосов. Я был ошарашен таким предложением, но доверился опыту девушки. Она сейчас знает явно больше, чем я. Нет, я бы лучше принял бой, но в темноте от Наты мало пользы. А вот убить ее могут запросто. И даже если это не эти неведомые существа, то я сам приступе ярости. Шмурдиката у нас по-прежнему нет, а без него я пока не умею себя сдерживать. Выйдя на улицу, меня снова засыпало пылью, листьями и прочим мусором. Похоже, что буря становилась все сильнее. Благо, людей пепла рядом не было. Хотя мы минут пять разговаривали, вряд ли они далеко ушли. Надев маску, я немного отошел от входа в пещеру, чтоб меня не было видно. Затем прижался к скале, присев на кучу листьев. Настроение было паршивым. Трудно сидеть, сложа руки, зная, что мою подругу сейчас хватают какие-то твари. Хотя какая она мне подруга, так знакомая. Но она мне уже не раз помогала, так что я у нее в долгу. И почему они девушек живыми ловят? Может она соврала, чтобы спасти мне жизнь, пожертвовав собой? Да не, бред. Она не похожа на альтруистку, хотя поступок достойный уважения. Время тянулось мучительно долго. Я даже минуту не продержался посреди этой бури и начал задыхаться, несмотря на маску. Но опустив голову в кучу листвы, дышать стало чуточку легче. Продержался я так минуты три, хотя казалось, что все тридцать после чего дышать стало невыносимо, в глазах начало темнеть, а ноги переставали слушаться. Я кое-как доковылял до пещеры, даже не пытаясь осмотреться или прислушаться, прежде чем в нее войти. В легких почти сразу появилось хоть немного воздуха, и это отрезвило разум. Несколько секунд глаза адаптировались к освещению. Благо, видел я в темноте довольно неплохо, в несколько раз лучше, чем обычный человек. Спасибо силе ночного клана или откуда там у меня такие способности. Ни НАТО ни агрессивных мутантов вокруг не было, но вдалеке слышались редкие выкрики. Я бегло осмотрел место, где мы сидели. Пара отметок на камне, похожи на царапины когтями или железом. Несколько капель крови, пара оторванных листьев, которые НАТО использовала для камуфляжа. Хотя, может, это и с улицы принесло... Я осторожно пошел вглубь пещеры. Метров десять она шла как бы вверх. У входа даже скопилось много пыли за счет обратного уклона. Но за поворотом пещера сменила направление на обратное. А я нашел новые следы. Похоже на плевок слюной. Это похитители так постарались или НАТО так оставило мне знак? Пройдя еще метров двадцать, я наткнулся на первую развилку. Присмотрелся на пол и увидел еще один след из слюней в начале одного из тоннелей. Она реально оставляет мне хлебные крошки. Точнее, слюнявые крошки. Способ, конечно, своеобразный, но пока что работает. Стараясь не шуметь, я двигался по этому тоннелю. Шел уже увереннее, чем в самом начале, а от этого и быстрее. Желательно догнать ее, пока они не добрались до логова и не сожрали девушку. Или зачем ее похитили? Вскоре я догнал похитителей. К моему удивлению, это были никакие не монстры, а люди. Хотя это с какой стороны посмотреть. У каждого из них были явные следы мутаций. У кого-то был горб или раздутая голова, причем совсем не симметрично. У кого-то гипертрофированное плечо или целая рука. Кто-то хромал на иссохшую ногу или вовсе имел щупальца вместо конечности. Кроме того, кожа у всех этих нелюдей выглядела больной, вся в наростах, язвах, шрамах и с темными пятнами. На головах мутантов были странные головные уборы, похожие на скафандры космонавтов, только сделанные детьми исключительно для игр во дворе. Хотя некоторые несли их в руках и, судя по всему, весили эти шлемы прилично. Еще в глаза бросилось отсутствие волос у тех дикарей, что несли шлем в руках. Всего человек 10, но нужно быть реалистом. В одиночку я убью максимум четверых, и то, если нападу внезапно. Вдвоем с Натой шансов было бы больше, но только при наличии освещения, а они шли по темноте и неплохо ориентировались. Да уж, останься я с девушкой, сейчас бы оба были трупами. Так что лучше всего проследить за ними, а потом втихаря освободить девушку. Бросать ее нельзя. И не только потому, что это бесчеловечно. Мне, кроме чистой совести, нужны знания об этом мире. И особенно о ночном клане и об этом городе. Я планирую туда вернуться и во всем разобраться. Как минимум отомстить за себя и семью. А в идеале добиться справедливости и восстановить свое положение. Перспективы прятаться по пещерам и жрать кишки мутантов меня не очень привлекают. Вооружены уродцы были примитивно. Деревянные дубинки и копья. Правда, у парочки были металлические топоры. Самый последний дикарь нес оружие НАТЫ. Его обязательно нужно прихватить. Я видел, как девушка с ним управляется, и это что-то невероятное. Была бы у нее удобная позиция, и секунд 30 времени она бы перестреляла их всех до единого. А вот про себя я этого сказать не могу. Я лишь в детстве пытался пострелять из лука, и ничего хорошего из этого не вышло. Чуть брата не подстрелил, хотя целился в другую сторону. Странно, это я почему-то помню, а вот что было перед попаданием в этот мир, вообще не помню. Ладно, это сейчас не важно. А важно то, что мы подошли к логову этих уродов. Жили они примерно как неандертальцы, хоть я и знаю об их жизни только из документалок. Относительно просторный зал с несколькими ответвлениями, в том числе есть отверстие в потолке, через которое выходит дым от костра. На костре догорают толстые бревна, создавая хороший жар. Вокруг костра на шкурах и соломе сидит еще с десяток уродов, правда большинство из них – женщины и дети. Итого имеем десяток бойцов и десяток слабых жителей, хотя возможно есть кто-то еще. Это явно не единственное жилое помещение. Нату пронесли мимо костра, и я с облегчением выдохнул. Правда, по радостным выкрикам, жестам и облизыванию дикарей стало понятно, для чего ее поймали. Ната здесь – главное блюдо. Разве что могут сначала изнасиловать или еще как-то поиздеваться. Ведь она на порядок краша местных девушек. Рановато я расслабился, хоть Нату и не бросили в костер, Ее унесли в неизвестное помещение, куда я пока не могу проникнуть. Для этого нужно пройти мимо толпы у костра, а тогда точно поднимется кипиш, и я уже не смогу ей помочь. Нужно что-то придумать. Я внимательно осмотрелся, но ничего подходящего в глаза не бросалось. Тоннель ведет только в главный зал, где сидит куча людей. Пройти мимо них никак не получится, да и убить я их в одиночку не смогу. Хотя бойцы кланов вроде и крутые войны, но я даже навык свой не могу использовать. А из оружия у меня только ржавые мачеты. Зато здесь есть где прятаться. Из земли торчит несколько крупных сталагмитов, да и по краям пещеры есть несколько закоулков. Полностью в них не скрыться, но невнимательный взгляд обмануть можно легко. Да и есть вероятность, что видят эти уроды не так хорошо, как я. Хотя даже я все вижу не идеально. Бездействие в несколько минут принесло свои плоды. Мужики вышли из тоннеля, куда отнесли НАТУ, и уселись у костра. Головные уборы они положили возле себя, как и оружие. Женщины раздали им посуду из рогов и черепов. Надеюсь, не человеческих. Те принялись что-то пить из этой посуды и орать на непонятном мне языке. Даже на слова не похоже. Скорее просто звуки умственно отсталых людей. Я надеялся, что мужики напьют со своей похлебки и уснут вместе с женщинами. Но получилось даже лучше. Спустя 10 минут трапезы уродцы взяли свое оружие, шлемы и отправились на новую вылазку. Я тут же укрылся за самым крупным сталагмитом, шириной примерно с меня. Затем я присел и прикрылся соломой, которая была разбросана повсюду. Похоже, они так утепляли свое жилье, или же хранили эту сухую траву для других целей. От волнения сердце заколотилось сильнее. И мне, как назло, дико захотелось прокашляться. Я держался изо всех сил. В итоге несколько глотков слюны помогли сдержаться и не выдать себя до да нельзя глупым образом. А уродцы были слишком увлечены обсуждением чего-то очень увлекательного, чтобы внимательно смотреть по сторонам. Так что все прошли мимо. Все восемь человек. Хм, а ведь было десять. Когда все прошли, я выждал еще несколько минут. Вдруг кто-то отстал или решит вернуться. Но больше никто не ходил мимо меня. Более того, у костра прекратились все крики, даже женщины и дети притихли. Выбравшись из соломы, я снова выглянул из тоннеля и удивился, увидев опустевший зал. Что за нахер? Ушли спать? Почему тогда прямо здесь не улеглись? Или это что-то вроде столовой? Тогда все понятно. Ну, теперь главное пройти, чтобы меня никто не увидел и не поднял кипиш. Я осторожно шагал по грудам шкур, соломы и старого тряпья, в которой были одеты эти уроды. Костер практически догорел, в нем осталось лишь несколько углей, которые не давали дополнительного освещения. Хотя эти твари и без него справляются. Я уже прошел половину пути. До тоннеля, в который занесли НАТУ, оставалось шагов десять. Но тут я наступил на что-то мягкое. Куча шкур под моей ногой зашевелилась. Из-под трепья показалась уродливая морда. Верхняя и нижняя губа были сросшимися до середины рта, нос будто разъеден кислотой, как и половина лица. Правый глаз явно ничего не видит, но что-то мне подсказывает, что это женщина. Ее левый глаз уставился прямо на меня. Губы искривились в ужасной гримасе, затем из горла женщины вырвался пронзительный крик. Убить ее одним ударом не выйдет. Ржавы мачете не справится с несколькими слоями шкур, которыми она укрыта. Так что я приложил кулаком по уродливому лицу, надеясь вырубить мутанта, но она оказалась на удивление крепкой. Пришлось закрыть ее рот рукой. Та пыталась меня укусить, поцарапать недоразвитыми ручками, но ничего у нее не получалось. Я лишь поудобнее перехватился и прислушался к звукам вокруг. Крик был коротким, но довольно громким, и не остался без внимания. В одном из тоннелей послышались неспешные шаги и возмущенный голос, издающий короткие звуки. Я прикрылся шкурами, под которыми лежала мутантша, и отполз вместе с ней к стене пещеры. Выглядывая одним глазом, я заметил тучную фигуру, вошедшую в зал. Она остановилась у входа и осматривала груды шкур и тряпок, вокруг догорающего костра. Я замер и как можно крепче прижал ладонь к изуродованному рту. Но тварь не унималась. Она принялась царапать мне ногу чем-то острым. Я чувствовал, как горячая кровь стекает по моей коже, как сама кожа словно горит под туповатым лезвием или острым камнем. Хотелось заорать, но, стиснув зубы, я терпел, еще крепче прижав мутантку. Штаны стали мокрыми от крови, рано пульсируя кровоточило, а тварь ковырялась в ней когтями. Но руки мутанта ослабли спустя полминуты. Пришедшая на крик фигура тоже не задержалась в зале и, не увидев ничего интересного, скрылась в одном из туннелей. Я же думал, как бесшумно и быстро убить тварь в моих руках. «Сомнений в моих действиях не было никаких. Да, это убийство, но это уже не люди, причем не только внешне. Эти твари едят других людей без всякой жалости, так почему я должен их жалеть? Но убивать уже не было необходимости. Похоже, тварь задохнулась, когда я закрывал ей рот. Наверное, ее мутировавший нос не пригоден для дыхания. Тем проще для меня». А как уйдем отсюда, нужно подумать о нормальном оружии. Короткое копье в такой ситуации подошло бы идеально. Выбравшись из-под шкур, я гуськом крался в сторону тоннеля, куда завели НАТУ. У самого входа я остановился и прислушался. Пара голосов что-то бурно обсуждали, выкрикивая звуки на неизвестном языке. — Гу-у, как от Илын Заглянув в помещение, я увидел двух мутантов, стоящих у клеток. Они размахивали руками и оружием, стуча по деревянным решеткам. Один вооружен вычурным копьем. Второй – ржавым топором с самодельной ручкой. Впервые вижу, чтоб топор был обмотан веревкой. Но, похоже, другие крепления были слишком замысловатыми для этих мутантов. В клетке перед ними как раз и сидела НАТО. Она забилась в угол и злобно косилась на мутантов. Освещение тут было получше, чем в предыдущей комнате. На стенах висело что-то вроде факелов, только вместо огня свет излучали какие-то кристаллы. Рядом стояли и другие клетки, но мне сразу показалось, что в них лежат только трупы. Увидев меня, Ната сильно удивилась, но мутанты ничего не поняли. Я почти бесшумно подбежал к уроду с топором и с размаху двумя руками рубанул его своим мачете в шею. К моему изумлению, этот удар его не убил. Лезвие лишь немного прорубило кожу и застряло, словно в дереве. Мутант с хрипом развернулся и взмахнул топором. Второй тоже развернулся и в изумлении уставился на меня. Его замешательство длилось около двух секунд, а потом он что-то заорал. И шагнул ко мне. Я за это время отскочил от взмаха топора, снова ухватился за свой мачете и толчком ноги вырвал его из шеи мутанта. Сам же уродец отбежал назад, чтобы не упасть, и врезался спиной в решетку клетки. Ната тут же подскочила и схватила его одной рукой за шею, а второй за рукоятку топора. На меня набросился мутант с копьем. Движения у них были быстрые и сильные, я едва успел отскочить назад от выпада заточенным копьем. Мутант шагнул ко мне и сделал еще один выпад. Мне снова пришлось отступать. Такими темпами меня прижмут к стене или выгонят в общий зал, где твари нападут со всех сторон. Я имитировал нападение, чтобы проверить действия противника. Тот рассек копьем воздух перед собой горизонтальным взмахом себе не подпустит. Придется рискнуть и понадеяться на свою силу. К этому моменту у меня уже все закипало внутри и в один момент я начал трансформироваться. Не знаю, как я буду возвращаться в нормальное состояние без шмурдяка, но сейчас мне нужна вся моя мощь. На руках появились мышцы, движения стали более уверенными, резкими, жесткими. Чувствовалась сила, будто я могу двигать горы голыми руками. Во время очередного выпада копейщика я схватился рукой за оружие противника и шагнул к нему. Второй рукой я нанес такой же удар, как и первому мутанту, только этот был гораздо эффективней. Кровь хлынула из артерии, руки мутанта ослабели, и я рывком отнял у него копье. Толкнув шатающееся тело в сторону, я рванул к клетке. Нате пришлось отпустить топор, чтобы двумя руками удержать мутанта за шею и дать мне побольше времени. Тот пытался попасть по ней вслепую, размахивая туповатым оружием. Тут я заметил причину неудачи первой атаки. На шее мутанта были небольшие бугристые наросты, возможно, даже из костей или другого твердого вещества. Теперь ясно, шея защищена». Я бросил мачете на пол и двумя руками взялся за деревянное копье. Прицелившись в незащищенное шкурой место, я сделал быстрый укол. Из живота мутанта потекла кровь. Тот замычал, попытался даже заорать, но нато сильнее сжало его шею. Из его горла вырвался лишь сдавленный хрип. Я дважды повторил удар в живот, и лишь после третьей раны мутант стал слабеть. Шагнув к нему, я уклонился от небрежного взмаха топором, перехватив его за рукоять. Рывком отобрав оружие, я рубанул мутанта по голове, но тупое лезвие не пробило череп. Зато вырубило уродца. Тучное тело рухнуло на пол. Ната отскочила от решетки клетки, боясь меня больше, чем этих мутантов. «Постарайся успокоиться», — полушепотом сказала Ната. Но внутри все кипело, хотелось драться дальше, выбежать из этой комнаты и убить всех остальных мутантов или тех, что сидят в клетках. «Варус, дыши глубже, закрой глаза и дыши!» Но ее спокойный тихий голос меня бесил и еще сильнее выводил из себя. «Заткнись!» – прорычал я, тяжело дыша. Меня пугало то, что я не могу вернуться в нормальное состояние, и от этого... Я еще сильнее злился. Глаза уже не просто жгли, они горели. Казалось, что вот-вот взорвутся от боли и напряжения. Воздуха становилось все меньше. Челюсти сжались до скрежета в зубах. Похоже, это конец. Сейчас я окончательно стану такой тварью. — Если освободишь, я дам тебе немного шмурда. Послышался мужской голос из клетки справа. Я повернулся на звук и увидел молодую девушку. Удивление немного поубавило злость. Неужели и тут есть трансы? Ей или ему лет двадцать на вид, длинные волосы, измученный вид. А в руках оно держало небольшой кожаный бурдюк. Похоже, в нем тот самый шмурдяк, который мне так нужен. Транс держал бурдюк за решеткой. Достаточно протянуть руку, и он у меня в руках». Но как только я это сделал, оно затащило бурдюк внутрь клетки. Неа! сначала выпусти!» – потребовало оно. «Я тебе кровь выпущу!» – прорычал я. «Может и так, но тогда будет уже поздно. Просто открой клетку, и бурдюк твой!» «Вдруг ты все врешь, и там обычная вода!» – засомневалась Ната. «Вариантов у вас немного. Или поверить, или перейти порог и остаться мутантом!» Судя по моему опыту, времени у тебя меньше минуты, — спокойно произнес тот и потряс бурдюком. Я схватил бревно, которое закрывало клетку, и попытался поднять. Оно не поддалось. «Колышек вытащи вон там, в скале», — подсказал Транс. Я подтянул на себя деревянный колышек, затем снова взялся за бревно. Пришлось приложить усилия, но я поднял его и освободил заключенного. Тот осторожно протянул мне бурдюк. Я схватил его и сделал пару глотков. Но это не то, что мне нужно. Это просто вода.